Глава 33. Сегодня был последний день командировки Германа. Все, что он мог собрать, он собрал. Завтра утренним рейсом он вылетает обратно. Лиза плотно засела в голове. Такая смазливая и стервозная. Герману не хотелось тратить вечер впустую. Он набрал ее номер. «Завтра улетаю. Не хочешь приехать?» «А что так прямо?» Если мы с тобой провели ту ночь, значит, меня можно как шлюху вызвать к себе, чтобы скрасить вечер. За это ты мне и нравишься. Ты всегда говоришь, что думаешь. Я думал позвать тебя в ресторан. Сначала позвать в ресторан или просто позвать в ресторан? Сначала. А ты, я смотрю, у меня учишься. Нет. Нет? Это совсем нет или ты не хочешь в ресторан? «Верно учишься. Я не хочу в ресторан. Закажи в номер чего-нибудь вкусненького». Лизе нравился Герман. Очередное ее приключение не могло так резко оборваться. К тому же он улетит, и про это все забудут. Да и она не из тех, кого заботит то, что о них подумают. «Живи сейчас», — ее девиз. Не все женщины так умеют. Яркая, свободная и сочная жизнь. Почему бы и нет? Хороший защищенный секс никогда не вредит. Герман заранее связался с Жанной, и она уже ждала его в аэропорту города капа прилете. Высокая, худая, с волнистыми вьющимися волосами цвета ржавых полей, спускающимися ниже плеч. Она напомнила ему яркую красивую рыбку из аквариума или русалку. Вероятно, запухлых, вытянутых слегка вперед губ. Германа все не покидала мысль о том, что она главный свидетель. Как известно, она последняя, кто видел Софи. Почему же в протоколах всего две строчки? Герман надеялся. Нет, он жаждал того, что его коллеги что-то упустили. Жанна предложила пройти в служебный кабинет. Пока они шли, Герман в деталях осматривал аэропорт. Не такой уж и большой. Весь в камерах. Знать бы раньше, что Софи не села на рейс, они бы очень помогли. Как вы уже поняли, я хотел бы поговорить о той девушке, которая не села в самолет. Наши сотрудники уже опрашивали вас, но я бы хотел знать некоторые детали. Вы последняя, кто видел Софи Лазар. Пожалуйста, постарайтесь вспомнить все, что можете. Хорошо, я попробую, но, боюсь, от меня будет немного толку. Даже не знаю, чем смогу помочь. Я встречаюсь глазами с тысячами людей. Женщины, мужчины, дети. Но когда мне показали ее фотографию, я вспомнила. Что именно? Ее растерянный взгляд. Она была не в себе. Хотя тогда все были не в себе. Я заметила ее уже после того, как самолет упал. Она ходила возле выхода на посадку, кружила вокруг. И мне показалось, что кто-то близкий был в том самолете. Многие начали уходить из зала ожидания, а потом вместе с толпой исчезла и она. Больше я ее не видела. Зря, я думаю, вы тратите свое время на меня. Свидетель из меня никакой. Вы не правы. Ваши показания самые важные. И это единственное прямое доказательство того, что она не села в тот самолет. Кстати, как такое возможно? «Вы объявляли ее фамилию? Почему ее подали в списке пассажиров?» С тем рейсом вообще изначально все пошло не так. Мы уже начали запускать людей, больше половины спустилась вниз к автобусам, и поступила команда приостановить посадку. Мы заводили людей обратно в залы. Многие возмущались, но буквально спустя полчаса всех снова пустили. Могла произойти путаница с людьми, Если эта девушка была из тех первых, кто успел зайти и выйти, то она попала в списки пассажиров. Какая была причина? Я не расследую причины катастрофы, этим занимаются другие люди. Но мне нужно знать. Герман буквально давил на Жанну. Отвечу вашей же фразой. Этим занимаются другие люди. Я не знаю причин. Но что-то же говорят не поверю если вы с коллегами не обсуждали это мне нужно разобраться почему софи не стала садиться в самолет давайте так вы мне расскажете все что знаете не на протокол пусть даже это будут слухи но мне нужна информация нет никакой информации нам запрещено вообще об этом говорить сейчас ведется серьезное расследование увы Герман достал несколько цветных распечатанных фотографий Софи. На одной было изображено белое в веснушках лицо, обрамленное медными волосами. На другой Софи в полный рост. Он показал их Жанне: Я хочу, чтобы вы взглянули на эти фотографии. Вы уверены, что видели эту девушку после падения самолета в здание аэропорта. Герман не забывал о деталях, делая акцент на времени. Он мог предположить, что сотрудница аэропорта что-то забыла или была невнимательна. Это не камера, которая делает видеозапись, это человек. А человеку свойственно перепутать, забыть, выдумать. Жанна взяла в руки фотографии и внимательно посмотрела на них. «Это точно она, и я точно видела ее после падения самолета. У меня нет никаких сомнений». «Хорошо, Жанна, спасибо вам». Еще последний вопрос. Здесь один выход из здания аэропорта. Да, выйти она могла только так. Герман попросил Жанну провести его к тому самому выходу на посадку. Он еще раз поблагодарил ее за содействие, и та убежала работать. Все работало в штатном режиме. Пассажиры, сотрудники, самолеты. Одни сидели в гаджетах, другие рассматривали витрины с сувенирами. Кто-то, выстроивший змейкой, стоял в очереди на посадку. Огромные окна, из которых можно было увидеть взлетную полосу и понаблюдать за тем, как мощные колеса на большой скорости отрываются от земли. Один за другим самолеты взмывали в небо. Железные птицы, поднимающие людей выше облаков и скрывающие их в неведении, без связи с земным миром. Тот, кто летит впервые... Ощущает этот отрыв от мира сильнее остальных. Здесь нет сотовой связи и нет под ногами земли. Здесь только доверие пилотам и техникам, отвечающим за безопасность машины, а также надежда, что какой-нибудь двигатель не сдохнет от мощного напряжения при взлете.